Глава 14. Мин. Как я могла забыть о Мине? Из головы совершенно вылетело. Думала только о Геттере. А мой брат, оказывается, угодил таки в лапы дракона. Нельзя было расслабляться, ведь я так и не увидела труп ящера на кладбище. Да и индиец постоянно торопил меня, отвлекал. Теперь же сидя в малой гостиной императорских личных покоев, я стыдилась поднять глаза от полированной поверхности небольшого столика, уставленного яствами. Отец принимал меня и Геттера как самых уважаемых и дорогих гостей. И повсюду я видела блеск драгоценных камней, белизну фарфоровых ваз с расписными боками, роскошные шёлковые ткани портьер с изумительной ручной вышивкой. богато инкрустированную золотом мебель. Да даже подушка, на которой я с комфортом расположилась, была вышита золотой нитью. Император снял пальто и сидел передо мной в обычной светлой рубашке, привычной для моего мира, с шейным платком, заправленным в ворот. Трость стояла рядом, удерживаемая магией. Геттер, который успел привести себя в относительный порядок, расположился по левую руку от меня. Я боялась за брата, да и встречаться с драконами снова было страшно. Я первый раз с трудом пережила. Второй раз, может, так и не повести. Им нужен розовый бриллиант. И переспросила, так как помнила только одного, единственного дракона. Да, Драконы потребовали за жизнь моего наследника розовый бриллиант. Он хранится в императорской сокровищнице, которую захватили мятежники. Глядя на своего бывшего советника с нажимом, произнёс отец. В двух словах он описал нам сцену похищения наследника, сопоставив его рассказ и произошедшее со мной на земле, я предположила, что дракон, наверняка подумав, что я мертва, перенёсся в Тынгар. И выкрал брата. Этого бы не произошло, вступил в разговор Геттер, чуть подавшись вперёд, наседая на императора. Если бы вы выслушали предложения повстанцев. Я же говорил вам, что пара-тройка послаблений в законодательстве исправили бы дело. Мне сейчас плевать на этих разбойников. У меня сына похитили драконы, и я в любой момент могу отдать приказ о наступлении на сокровищаницу. Мои воины готовы умереть за моего сына, как и повстанцы готовы жизнь и положить ради счастливого будущего для своих детей. Если вам так нужен бриллиант, то просто пойдите на уступки, проникнитесь проблемами простых тангарцев. Вы же задушили их своими налогами, ввергли в нищету. Многие уже давно живут в лесу, так как сборщики налогов выгнали их из домов. Нельзя вести переговоры с преступниками. с теми, кто не считается с властью. Если власть ставит свои интересы выше жизни народа, то естественное её будут пытаться свергнуть. Но ваше величество, пушки начинают говорить только тогда, когда не могут договориться между собой мудрые дипломаты. Поэтому я умоляю, прошу и требую вас быть благоразумной и не начинать бессмысленного кровопролития. Я слышала приперительство мужчин Вспоминала слова про отца и пыталась поймать за хвост ускользающую мысль. Зерно. Про отец говорил про какое-то зерно. А драконы собирают по мирам конкретно только эти драгоценные камни. От отца потребовали в качестве выкупа розовый бриллиант, последнюю драгоценность со священной горы. «Ради сына я готов выжечь лес!» и всех, кто в этот момент будет там прятаться. Но я должен добраться до сокровищницы Ликард. Мой сын, мой наследник в опасности. Ты что, не осознаёшь, что ему грозит смерть? Отец уже не пытался сдерживаться. Он кричал. Я видела, что его распирает от гнева и безысходности. Меня одолевали те же эмоции. Но пойти против наставлений про отца я тоже не имела права. Даже мысль не могла допустить ослушаться его. Я последний шанс для Тенгара. Ради возможности взять в свои руки последний розовый бриллиант вы отдадите приказ уничтожить всех повстанцев, потеряв при этом половину, если не больше своих бойцов. Вы действительно готовы заплатить такую высокую цену за жизнь теперь уже не наследного принца? Глядя в окно, Тихо, с непонятной интонацией, испросил Геттер. Фукарт замолчал, а я с болью наблюдала, как он разрывается между любовью к сыну и долгом перед империей. С замиранием сердца я ждала его решения и оказалась совершенно не готова к тому, что император вдруг, замирев на секунду, как перед прыжком в ледяную воду, скажет, взглянув прямо мне в глаза: "Тина, Ты должна помочь спасти брата. Я знаю. Я точно уверен, что повстанцы послушают тебя. Я отрекусь от трона в твою пользу. Я ты станешь императрицей, как того хочет твой хозяин. Только прошу. Он сглотнул и через секунду продолжил. Умоляю. Отдай бриллиант. Спаси брата. Геттер хотел что-то возразить, но я, не отрывая взгляда от отца, отрицательно покачала головой. Я не могу отдать розовый бриллиант драконам. Этого нельзя делать. Про отец сказал, что это последний шанс на спасение для тенгарцев. Если мы отдадим зерно, то наш с тобой мир, отец, наш Тенгар погибнет. В гостиной наступила мёртвая тишина. Мужчины воззрелись на меня, словно впервые увидели. «Про отец? Ты слышала про отца?» – неверяще переспросил император. Я смогла лишь кивнуть. В душе медленно, но верно разрасталась едкая и топкая, как болото горе. Я не знала, как быть, как вызволить брата из лап драконов. Смогу ли я спасти его? Хватит ли у меня сил? «Да, отец, слышала», – кивнула в ответ, украдкой взглянув на Гетера, который сидел с прямой спиной при исполненной достоинства. На его губах угадывалась тень улыбки, которую он дарил мне, словно поддерживая, а теплота в черных глазах придавала уверенности, что он поддержит меня всегда. пратец велел доверять своим помощникам кого он имел в виду возможно советника не повстанцев же это ещё раз доказывает что тина ваша наследница выдохнув заключил геттер криво улыбаясь императору судьбу не обыграть разве ты геттер не сделал то же самое в своё время надменно отозвался тот в ответ Рука отца чуть дрожала, когда он взял пиалу в руки, поднёс её к губам и тихо добавил: "Разве твоей судьбой не были грязные трущобы, где ты родился? Разве тебе было предначертано взлететь до таких немыслимых высот?" Я удивлённо обернулась к советнику, который продолжал улыбаться уголком рта, несмотря на явное оскорбление. Именно в этом и есть моя судьба и моё предназначение взлететь до таких высот, прикладывая максимум усилий, не ленясь, прилежно учась и преданно служа империи и своим соотечественникам. Я не перекраивал под себя и свои капризы полотно реальности, а если и делал это, то не для себя, и исключительно по вашему приказу, как верный слуга. Я слышала из дёвку в голосе геттера и видела, как недовольно хмурится император. Кругом одни секреты и интриги. И как решить, кому можно доверить мою тайну? Но мы отвлеклись. Небрежно остановил желающего поспорить император геттер и развернулся ко мне всем корпусом, заставляя нервничать. И что же конкретно сказал тебе проотец Тина? Тяжело вздохнув, Я бросила косой взгляд на отца, прежде чем признаться. Кто, как не Геттер, способен взять на себя ответственность и решить, как сделать лучше. Он велел вернуть зерно на священную гору и как можно скорее. Что за глупость? пробормотал император, поправляя шейный платок, словно он его душил. Горы давно нет. Есть Не согласился с ним Геттер. Я сглопнула, и с замиранием сердца щепнуло, осторожно положив ладонь на запястье советника. Если мы вернём зерно, то как мы спасём брата? Вопрос повис в воздухе. Мужчины долго переглядывались и молчали. Я же боялась спугнуть хрупкую надежду на то, что они хоть что-нибудь до да придумают. Но время шло, отец всё тускнел. а Гетер поджимал губы, не глядя мне в глаза. «Обмануть драконов сложно, но я постараюсь», вдруг сказал он, когда я отчаялась услышать ответ. Гетер был собран, и в глазах его опять горела решительность. «Наша первостепенная задача – спасти наш мир, император, так ведь? А лишь затем придумать, как вернуть мина». Император прожег советника недовольным взглядом, прежде чем заговорить. Вам самим не достать розовый бриллиант из сокровищницы. Только я и Мин можем это сделать. Поэтому вы поклянётесь, что вернёте мне сына, продолжал тем временем император, поглядывая на нас с Гэтером. Дайте мне клятву на крови, что вы приложите все силы, но доставите принца, спасёте его от гибели даже ценой собственной жизни. Я с готовностью подалась вперёд. Желая ответить согласием, но широкая ладонь запечатала мне рот, незатейливо удержав готовое сорваться обещание. И в этот же момент я, даже с закрытой рукой и ртом, глухо вскрикнула, так как в стол между мной и отцом впился острый конец копья, украшенный серыми перьями и бусами, искрящимися на свету. Я испуганно прижалась к ликарду, который убрал свою ладонь от моего лица. и крепко обняла за плечи, выставляя щит, мерцающий красными вспышками проступающих искр пламени. Подняв глаза, увидела того, кто появился столь неожиданно и теперь стоял рядом со мной, держа в руках древко копья. Это был Тарин, правда, не в привычном наряде, а в белом традиционном используемом только для самых торжественных церемоний кимоно, замысловато перевитым голубым поясом и в безрукавке, подобной той, что я видела раньше на гетере, с вышитыми на ней гербами империи. "Тарен!" радостно выдохнула я и вырвавшись из объятий гетеры, бросилась на шею потеряшки. "Как же я была рада его увидеть! Где ты был? Я так испугалась за тебя!" Оживлённо шептала я, пока не встретилась взглядом с холодными, бесстрастными чёрными глазами. Тарен, удивлённо переспросила и попыталась сделать шаг назад, но юноша крепко прижал меня к себе. "Это не Тарен", услышала я приглушённый голос геттера. "Это теперь твой страж, моя госпожа. Теперь ты истинная императрица Тина". Страж удивлённо ахнула, когда поняла, на что намекал советник в лесном храме, ведь именно наличие такого стража является первым и, пожалуй, главным признаком того, что власть перешла к другому повелителю. У каждого признанного проатцом императора есть страж, подтвердил мою догадку Детер. А я в немом ужасе смотрела, словно в неживые глаза Тарина. В них не было больше чувств. Он не улыбался, как прежде, холодный, чужой. Это был уже не тот парень, который помогал мне спасаться от погони, не тот, кто смеясь заявлял, что мы друзья навеки. Этого Тарина я не знала и постаралась отойти от него подальше. да только сильная рука не отпускала меня, и я забилась, испуганно оборачиваясь за помощью к геттеру. Просто прикажи ему, подсказал советник. А отец в это время явно забавлялся представлением, следя за моими попытками вырваться из объятий Тарима. Приказать? Не поняла я советника. Я попыталась успокоиться, ведь никто в гостиной не нервничал, кроме меня. А значит, Тарин не причинит мне вреда. Да, просто скажи ему: "Страж, приказываю тебе исчезнуть". "Госпожа, вы в опасности", неожиданно проговорил Тарин невыразительным равнодушным тоном, и я в удивлении обернулась к нему. Юноша вытащил копье из столешницы и теперь указывал им на императора. "Вы не можете дать клятву этому тангарцу". Это приведёт к вашей гибели. Ты хочешь сказать, что мой сын погибнет? В гневе вскричал император, вскочив на ноги. Если это так, то я никогда не отдам вам розовый бриллиант Тина. Ты слышишь? Тина, дочка, неужели ты даже не попытаешься спасти своего брата, поверив на слово бездушному хранителю? Сердце болезненно сжалось от горя. Неужели шанса нет спасти брата? «Успокойтесь, Ваше Величество», – заслонил меня с собой Геттер, останавливая моего отчаявшегося отца. «Вы сами должны знать, что Страж оберегает своего императора от малейшей опасности, от любой ее вероятности. Наверняка Страж имел в виду, что у нас может и не получиться спасти Мина. Поэтому вместо Тины я поклянусь своей жизнью, что сделаю все возможное, чтобы вернуть вашего сына домой». Я вновь попыталась вырваться, но Тарен продолжал крепко держать меня. Отпусти, недовольно приказала я и чуть не упала, когда парень, нет, уже не парень, страж в тот же момент подчинился, а я оступилась, потеряв опору, и врезалась в Геттера, который тут же притянул меня к своей груди. Хорошо, усталый голос отца вернул меня к сути проблемы. — Ты, Ликард, поклянешься мне, и я передам тебе бриллиант. — Это будет обоюдная клятва, — принял ответ Геттер и продолжил переговоры. — Вы, в ответ, поклянетесь не только в том, что отдадите бриллиант, но и в том, что пока меня не будет, вы поможете Тине править тенгером. — Эй, стойте, вы оба! Я не собираюсь тут оставаться, — возмутилась я. Вырываясь теперь из объятий советника, я пойду с тобой спасать брата. Тина, мы не знаем, что произойдёт, когда мы вернём бриллиант на священную гору. Поэтому нужно обезопасить тебя, пока меня не будет рядом. Мне было ужасно обидно. Так обидно от слов Ликарда, что я разозлилась теперь и на него. Значит, и для этого манипулятора я просто бесполезная женщина. Ну, конечно, зачем меня слушать? Зачем брать с собой гетер, как и командир повстанцев мягко указывал мне на моё место в очередной раз. Я всего лишь символ, молчаливый, прекрасный, бесполезный. Мне не нужно думать, за меня всё сделают другие. Острый конец копья вновь возник перед глазами, но теперь он на󠁮авил проткнуть грудь гетера, который дёрнулся но не отстранился. «Тарин, нет!» выкрикнула, хватаясь за копье, чтобы отодвинуть смертельное оружие. «Это страж, Тина!» ровным голосом произнес Геттер, глядя на бесстрастного юношу в белых одеждах. «Страж, нет!» поправилась я и с облегчением выдохнула, когда Тарин убрал копье от Геттера. «Госпожа хотела его убить!» Всё так же равнодушно отозвался мой хранитель, а я, подавшись вперёд, спрятала лицо на плечи Ликорда. "Хотел", страж с печальной усмешкой отозвался черноукий соблазнитель, поглаживая меня по позвоночнику едва дрожащей рукой и судорожно вдыхая сквозь стиснутые зубы. "Она постоянно об этом мечтает". "Нет, не постоянно", тихо возразила опять начиная злиться на Ликарда. «Страж, исчезни, пожалуйста!» – приказала, жутко смущаясь своей власти над Тарином. Юноша растворился в воздухе, словно его здесь и не было. Я с облегчением перевела дыхание, но рано радовалась. «Браво, Гетер! Браво!» – зааплодировал отец, поднимаясь со своего места – Как всегда, блестателен и дальновиден. Я так понимаю, что теперь ты хочешь жениться на моей дочери ради того, чтобы законно войти на трон в качестве принца-консоррта, а ты, дочь моя, при этом продолжаешь верить ему. Неужели ты не видишь, что ему от тебя надо? Трон, что ж ещё? буркнул он в ответ, отводя взгляд. Я прекрасно понимаю, что ему надо, отец. Но с другой стороны, ты сам виноват в этом. Нельзя было доводить свой народ до такого состояния. Твои подданные терпели до последнего. Я видела их. Они доведены до отчаяния. Они готовы умирать только чтобы свергнуть того, кто своей неправильной политикой взрастил эту всенародную ненависть. И я отдаю себе отчёт в том, что, возможно, только Геттер может теперь успокоить всех тех, кто уже который месяц живёт, не скрываясь. в лесах, как дикие животные. Но ну, а я вернулась в этот мир вовсе не за тем, чтобы свергнуть тебя. Я вообще ничего не понимаю в политике. Ты так похожа на мать, неожиданно прервал меня отец, а я вздрогнула от прозвучавшей в его голосе нежности, которая омыла мои натянутые уже до предела нервы. Но ты бросил её. Ответ получился по-детски обиженным. Но при этом захотелось огрызнуться, защищая нашу маму. Почему не встретился с ней, когда приходил за мином? Неужели она недостойна хотя бы объяснений? Отец нахмурился, отошёл к окну, отворачиваясь от меня, словно отгораживаясь от тех, наверняка, двойственных чувств, что я в нём пробуждала. Конечно, верилось с трудом, что это была любовь. Скорее отец испытывал угрызения совести и ещё, может быть, вины. Прости, тихо, но твёрдо заявил мне отец, когда нашёл в себе силы обернуться. Но после всего того, что она из-за меня вытерпела, я не могу вернуться к ней. Я снова заставлю её страдать. Он совершенно не знал нашу маму. Она бы простила его, всегда прощала. и простила бы даже новую боль, знать, что любимый жив и здоров, для неё было важнее, чем принять самую горькую и неприятную правду. Моему отцу она была не нужна, как и я. Он с лёгкостью вычеркнул нас из своей жизни. Нас, но не Мину. Моего брата он любил и не играл на публику. Я видела искренность этой привязанности. Ревность вспыхнула, как пожар. Ведь Мин также сильно полюбил отца. И это произошло за немыслимо короткий срок. Видимо, нехватка отцовской любви сыграла свою роль. И теперь мне стало понятно стремление брата во что бы то ни стало вернуться в Тенгар. Но сама я при этом не питала никаких чувств к отцу. Я вычеркнула его из своей жизни так же, как и он меня из своей. Мы были чужие друг к другу. Но ради мина отец готов был на любые безумства, теряя разум от горя. Я обернулась к столу, тоскливо взглянула на расслабленно сидящего гетера. Возможно, я сама поступаю эгоистично, ввязывая в семейные разборки Ликарда. Тот и так слишком многое сделал для меня. Решение в голове у меня уже было. Я не вмешивалась, пока мужчины давали друг другу взаимные клятвы, проливая кровь в жертвенную чашу и поджигая её с призывом к суду про отца Ворона. Я лишь надеялась, что у меня получится переиграть сильных мира сего, да и мира драконов тоже. Пережила одну встречу с древним ящером, постараюсь пережить вторую. Чем чёрт не шутит. Только и я возьму клятву с отца. Но не сейчас. Потом, когда Ликарда не будет рядом. Он слишком долго шёл к своей мечте и цели, слишком многим заплатил, чтобы всё потерять из-за меня или моей семейки. По завершении ритуала произнесения магической клятвы, Геттер одним взмахом руки убрал все следы, словно ничего важного и не произошло, только что в малой гостиной императорских покоев теперь уже принадлежащих мне, а не моему отцу. Любимый поднял на меня взгляд и тепло улыбнулся, стараясь приободрить. Ну, не будем терять время, я говорила медленно, чтобы голос не дрожал от непролитых слёз. Давайте поскорее вернём зерно на священную гору. Конечно, дочь моя, поднялся бывший император А вместе с ним и мы